Глава 33. Флоренс обмакнула последний кусочек круассана в маленькую вазочку с джемом и отправила в рот. Вылила в чашку остатки кофе из френч-пресса. Затем закурила сигарету из пачки, которую принесла из комнаты Хелен, и стряхнула пепел на край своей тарелки. Улыбнулась, заметив на фильтре след от красной помады. Этот жест она видела бесчисленное количество раз, и сейчас у неё возникло ощущение, что она на самом деле смотрит на руку Хелен. Ей стало неуютно. Она сделала ещё одну затяжку. Казалось, что дым обжигает лёгкие, превращая её в Хелен изнутри. В итоге у неё закружилась голова, и она затушила сигарету, опустив её в джем. Вчера произошло что-то совершенно потрясающее. Не секс, нет. Ник был слишком обкорен и слишком вял. Но сам вечер стал для неё открытием. Она была Хелен. Она действительно была ею. То, что поначалу разочаровало Флоренс, убогость обстановки, не располагающая к себе компания, оказалась идеальной средой для взращивания нового «я». В конце концов, презрение всегда было полезной ступенькой на пути к уверенности, которая ей сейчас требовалась. Что-то, граничащее с высокомерием, а не ее обычная зажатость и неверие в себя. Рядом с Хелен Уилкокс и Амандой Линкольн Флоренс привыкла чувствовать свою неполноценность. Но вчера у нее было ощущение, что она действительно произвела впечатление на Мэг, Ника и ту девушку, которая просила совета. На сей раз власть оказалась в ее руках. Халлен любила власть. Не физическую, она не имела значения. Власть эмоциональная, психологическая. Вот что было ее главной валютой. Демонстрируя власть, Она получала такое же простое, чистое удовольствие, какое получает от своей профессии танцор или музыкант. В разговоре Хелен задавала направление и тон. Она постоянно скрывала информацию без всякой на то причины и любила сбивать Флоренс с толку своими странными утверждениями. Даже миссисипский фокстрот был, по сути, исследованием власти. Сначала власти, которую похотливый Фрэнк имел на друбе, а затем власти мод которую она у него отняла, совершив акт насилия. Попытки самой Флоренса владеть искусством, властвовать над другими людьми, в основном терпели неудачу. Её школьную дружбу подкреплял совместный страх быть отвергнутыми. В университете она завела друзей на занятиях английским, но ни с одним из них у неё не возникло особой близости. После нескольких часов, проведённых в компании, ей всегда хотелось уединиться. Что ж, Теперь она могла практиковать новый способ существования в этом мире. Быть не просителем, а тем, кого просят. Просто назвавшись другим именем. Именем, которое для нее ассоциировалось с невероятным магнетизмом и силой, она изменила все свои жизненные настройки. Ощутила полное преображение. Даже находясь среди людей, которые не имели для нее никакого значения, не знали, что Хелен — известная писательница даже возвращаясь домой на заднем сиденье такси. В образе Хелен она действительно чувствовала себя более властной, более интересной, более достойной во всех отношениях. Странно, но сейчас Флоренс гораздо больше ощущала себя собой, той женщиной, которая, как она всегда подозревала, жила где-то внутри неё. Она даже соблазнила Ника, просто чтобы посмотреть, сумеет или нет. Она, которая бывала лишь мишенью соблазнителя, и то редко. Флоренс сделала глоток апельсинового сока и прополоскала им рот, чтобы избавиться от никотинового привкуса. Она зашла в дом и села за стол, на котором стоял ноутбук. В почте было еще одно письмо от Греты, на этот раз адресованное ей. «Здравствуйте, Флоренс. Как сегодня дела у Мот? Думаете, она сможет подойти к телефону? Не хочу беспокоить ее, пока она больна». Но я только что узнала, что П.О. хотят опубликовать интервью в осеннем номере, так что времени у нас в обрез. Флоренс осенила. П.О. — это «Парижское обозрение», ежеквартальный литературный журнал, известный своими интервью с популярными авторами. В предыдущем письме Грета сказала, что хочет обсудить П.О. подробнее. Означало ли это, что Хелен дала согласие на интервью? Флоренс нахмурилась. В нем не было никакого смысла. Хелен, не надо никому ничего объяснять ни про себя, ни про свою работу. Она была не из таких. Неужели она собиралась использовать свое настоящее имя, раскрыть свою личность? Парижское обозрение как-то публиковало анонимное интервью, используя лишь псевдоним писателя. Но только один раз. Она быстро проверила почтовый ящик Хелен. Других писем, в которых упоминалось бы парижское обозрение, не было. Она поднялась наверх, и порылась в комнате Хелен в поисках ее личного ноутбука. Она видела его мельком в ее ручной кладе в аэропорту. Он довольно быстро нашелся в ящике прикроватной тумбочки. Но когда она открыла его, ее планом помешал тот же запрос пароля, с которым она столкнулась в Кейра. Флоренс предприняла несколько слабых попыток. Миссисипский Фокстрот, Дженни, Руби. Ни одна из них не сработала. Вернувшись вниз, она написала Грете. К сожалению, Мот все еще больна, но она сказала, что передумала насчет интервью. Она никакого интервью точно дать не сможет. Ответ пришел через несколько секунд. Флоренс посмотрела на часы. В Нью-Йорке было пять утра, воскресенье. «Флоренс, можете мне позвонить?» Флоренс стиснула зубы. Она ненавидела разговаривать по телефону. «Нет времени продумать свой текст. Может, кому-то именно это и нравится?» Грета, например, не похожа на человека, который редактирует собственные реплики. Флоренс неохотно поплелась на кухню, где стоял домашний телефон, и набрала указанный в письме номер. «Здравствуйте, Флоренс», — произнес знакомый хриплый голос. «Здравствуйте, Грета. У вас еще совсем рано?» «Да, я после пяти уже не сплю. Одно из неприятных последствий возраста. Так что там происходит с Хелен?» Она съела какого-то протухшего осьминога и даже к телефону не может подойти. Она почти сутки с пола в ванной не вставала. Звучит не очень хорошо. Вы вызывали врача? Конечно. Он сказал, что ей надо больше пить. Так плохо себя чувствует целые сутки, это слишком. Думаю, вам стоит подумать о возвращении в Марокко. Я могу позвонить в больницу и договориться, чтобы вас приняли. Мне кажется, там, где вы сейчас, условия немногим лучше, чем в палатке времён Гражданской войны. Всё не так уж плохо. «Так вы были в больнице?» «Ну да, я вчера возила Хелен». «И?» «Там нам и сказали, что ей надо больше пить». Хм. Последовала долгая пауза. «Вы что-то говорили о том, что Хелен передумала насчёт интервью парижскому обозрению?» «Да». «Она сказала, что передумала. Больше не хочет его давать». «Интересно». Грета снова сделала паузу. «Знаете, она ведь ещё даже не соглашалась». Я пыталась убедить её, что это хорошая идея, но значит, у неё ничего не изменилось, если я всё правильно понимаю. Чёрт. Да что вы, правда? Правда. Это странно, может быть, она оговорилась, она действительно не в себе, как будто бредит. Хм. Ещё одна пауза. Флоренс, признаюсь, вы меня очень обеспокоили. Вы говорите, что Хелен бредит, она не может подойти к телефону, не вставала с пола в ванной. «Мне всё это не нравится. Я прошу вас срочно вернуться в Маракеш, чтобы она могла пройти лечение. Лорен будет рада помочь и всё организует. Я могла бы сегодня же прислать за вами машину». «Нет. Думаю, с ней всё будет в порядке. Я спрошу её, но она была твёрдо настроена остаться здесь и закончить дела». «Судя по вашим словам, Хелен не в том состоянии, чтобы принимать такие решения самостоятельно». «Послушайте, Флоренс, вы молоды, а Хелен может запугать, я это знаю. Но сейчас важнее всего позаботиться о том, чтобы она была под присмотром и поправилась. Пусть вы и рассердите её, это в любом случае временно». «Нет, я понимаю. Я подумаю об этом, хорошо?» «Хорошо. Я перезвоню сегодня днём, узнаю, как дела. Да, кстати, я набирала оба ваших мобильных номера, но не смогла дозвониться». «Здесь плохая связь». «А этот номер я могу использовать?» «Да, это городской телефон». «Отлично. Созвонимся». Флоренс швырнула трубку на рычаг. «Твою мать! Что она собирается сказать Грете через несколько часов или дней, не имея возможности предъявить ей Хелен?» «Здравствуйте, Грета. Вообще-то я убила Хелен. Упс. Как насчёт того, чтобы я стала Мод Диксон?» «Превосходно».